Спустя короткое время он вошёл в спальню и досадливо произнес: почтальон. «Так рано?» — удивилась она. «Сельские порядки. Всегда приходят около семи. Я имею в виду в тех случаях, когда мне что-нибудь есть. И что, твой приятель действительно решил оставить тебе наследство? Нет. Прислал фотографии статьи из газет об одном месте в Британской Колумбии. Ты хочешь туда поехать? Я просто думал, может быть, мы поедем туда вдвоем. Согласна». Это было бы просто чудесно. И все же появление почтальона вывело его из равновесия. Эти чертовы велосипеды. Не успеешь глазом моргнуть, а они уже тут как тут. Надеюсь, он ничего не заметил. А что он мог такого заметить? Ладно, тебе пора вставать и собираться. А я выйду поглядеть, что к чему. Конни увидела из окна, как он, кликнув собаку, отправился по лесной дорожке на разведку. Она спустилась вниз и умылась. А когда он вернулся, была уже полностью готова, успев даже уложить в свою маленькую шелковую сумку, взятую с собой горстку вещей. Он запер дверь, и они отправились в путь, но не по дорожке, а прямиком через лес он осторожничал. «Не думаешь ли ты, что жить стоит уже хотя бы ради таких ночей, как эта?» — сказала она, грустно вздохнув. «Угу. Беда только в том, что приходится думать и о других ночах, утрах и днях», — отвечал он угрюмо. Они шли по заросшей тропинке. Он впереди, она за ним. И молчали. «Но мы ведь будем жить вместе, одной жизнью, скажи мне?» Умоляющим голосом спросила она. «Да, будем», — отвечал он, продолжая идти широкими шагами и не оборачиваясь. «Когда придет время?» «А пока что ты едешь в Венецию или куда там еще?» Она молча шла вслед за ним. На душе у нее было тоскливо. «Ах, до да чего же ей не хотелось уезжать?» Наконец он остановился. «Ты подожди минутку. Я пройду через это место на опушку и гляну», — сказал он, показывая вправо. Но она обвела его шею руками и прильнула к нему. «Ты всегда будешь со мной нежным, ведь правда?» — прошептала она. «Как мне было хорошо этой ночью. Скажи мне, что ты сохранишь для меня свою нежность». Он поцеловал ее и на какое-то мгновение крепко прижал к себе. Потом вздохнул и снова поцеловал. Пойду гляну, не приехала ли машина. И он стал пробираться через низкие кусты живики и заросли орлика на опушку, оставляя за собой след в примятом папоротнике. Его не было минуту или две. Потом он снова появился, переступая через кусты большими шагами. «Машины пока нет», — сказал он, — «зато на дороге тележка булушника». Вид у него был обеспокоенный даже встревоженный. «Слышишь? Это она». Они услышали, как сигналит приближающаяся машина. Подъехав к мосту, она резко снизила скорость. Чувствуя, как на душе у нее скребут кошки, она побрела по оставленному им в зарослях следу и вышла к высоченной живой изгороди из Астралиста. Он шел за ней следом. «Вот здесь», — сказал он, указывая на проем в изгороди, «проходи здесь, а я выходить не буду». Она смотрела на него полными отчаяния глазами. Но он поцеловал ее и слегка подтолкнул вперед. Чувствуя себя глубоко несчастной, едва сдерживая слезы, она пробралась через заросли астролиста, перелезла через деревянный заборчик и чуть не упала, попав ногой в небольшую канаву. Когда она вышла на дорожку, Хильда как раз вылезла из машины. У нее был раздраженный вид. Но, увидев сестру, она облегченно воскликнула. «А, ты все-таки здесь? Где же в таком случае он?» «Его не будет». Когда Конни садилась в машину, прижимая к себе свою маленькую сумочку, по ее лицу текли слезы. Хильда протянула ей автомобильный шлем и большие защитные очки. «Надевай-ка», — скомандовала она. И Конни, надев свои маскировочные доспехи и длинное дорожное пальто, села в машину, совершенно неузнаваемая, похожая на какое-то фантастическое существо с огромными стеклянными глазами. Хильда с деловым видом завела двигатель, и они выкатили на шоссе. Конь не обернулась, но его нигде не было видно. И так она уезжает. Уезжает. Она сидела вся в горьких слезах. Расставание наступило так внезапно, так неожиданно. Это было похоже на смерть. «Слава Богу, хоть какое-то время его не будет рядом с тобой», — проговорила Хильда, поворачивая с шоссе на объездную дорогу, чтобы... Не ехать через Кроссхилл.